28 мая. Родилась Ольга Форш в 1873 году. Хроники русской Касталии. Ольга Форш, годы жизни 1873-1961, была известна советскому читателю. Прежде всего, как автор исторических романов, как минимум один из которых «Одеты камнем» принадлежит к числу лучших русских книг XX столетия. Это страшное сочинение о судьбе безумного узника Петропавловской крепости Михаила Бейдемана странно даже числить по разряду исторической прозы. С таким отчаянием и ненавистью передан в нем вековечный абсурд «Одетого камнем государства» где человека росчерком пера запирают на двадцать лет без суда, без надежды на перемену участи в адский мешок Алексеевского равелина. Рассказчик истории Бейдемана, главный виновник его ареста, доносчик, а ныне петербургский обыватель, тоже медленно сходящий с ума, выбрасывался из окна в надежде взлететь в те самые дни, когда Форш писала свой роман. Он доживал в том самом послереволюционном Петрограде, который стал главным, любимым и ненавистным воспоминанием всех его тогдашних обитателей. Не перечислишь, сколько написано об этом Петрополе прозрачном, об умирающей имперской столице, где меж торцами на мостовых пробивалась трава. Это Петроград Ахматовского «все расхищено, предано, продано», Мандельштамовского «на страшной высоте блуждающий огонь», Блоковского «Имя Пушкинского дома», «Петроград козлиной песни Вагинова», «На берегах Невы Адоевцевой», «Одиночество и свобода Адамовича», «Лиц Замятина», «Курсива Берберовой». Шкловский вспоминал его в «Зоо» и «Третьей фабрике», «Грин» метафорически описывал в «Крысолове», фанданга и «Сером автомобиле», к нему постоянно возвращался в воспоминаниях и дневниковых записях «Чуковский», В нем перерос себя и стал перворазрядным поэтом Ходосевич. В нем сформировались будущие абориуты. Этот город описан у Форш в прологе и эпилоге ее первого исторического романа. А сердце и нервный центр этого города, дом искусств, стал местом действия сумасшедшего корабля. Этот роман Форш тоже, в общем, исторический, хотя написан он всего через 10 лет после описываемых событий, воскрешает сдвинутую, воистину сумасшедшую, упоительную реальность Дома искусств, писательской коммуны, созданной при ближайшем участии Горького по инициативе Чуковского. Тогда таких коммун было много, пайки и льготы распределялись по профессиональному признаку, но именно диск, как называли в Петрограде Дом искусств, стал легендой, клубом, лекториям, школой, интеллектуальным центром бывшей столицы. Ее бросили умирать, но она вместо этого ожила в новом облике. Вместо каменного административно-бюрократического лабиринта, вместо геометрического города чиновников, безумцев и террористов родился прозрачный, призрачный город художников, вечно голодных и от того бредящих наяву. Это была, в общем, сбывшаяся артистическая утопия Серебряного века, и так близко подходит чудесное к развалившимся грязным домам, никому, никому неизвестная, но от века желанная нам. Ничем другим Серебряный век и не мог разрешиться. Искусство проникло в жизнь, слилось с нею и разрушило ее». Диск располагался в огромном, на весь квартал, доме Елисеева меж Фонтанка и Большой Морской, Невский, 15, он же Фонтанка, 59. Елисеевы были богатейшей петербургской семьей. Деятельность их далеко не сводилась к гастрономии, с которой прочно ассоциируется сегодня. Дом, проект архитектора-гребенки, принадлежал младшему сыну основателя династии Степану Петровичу Елисееву, а после его смерти его сыну-банкиру, известному меценату и благотворителю. Елисеевы видели, к чему идет, а потому большей частью успели уехать из России задолго до революции. Национализированный доходный дом превратился в писательское общежитие, концертный зал, книжный магазин и лекторий. Здесь продавались книги и автографы, читались лекции, собирались литературные студии. Самой большой и заслуженно знаменитой была гумилевская звучащая раковина. Здесь постоянно бывал блок, выведенный у форш под именем Гаэтана. Вообще, расшифровка прозрачных псевдонимов из сумасшедшего корабля — отдельное удовольствие, которого мы не станем лишать вдумчивых читателей. Правда, сегодня мало кто догадается, что Олькин — Нильдихин, потому что вряд ли кто из неспециалистов помнит Сергея Нильдихина — «Годы жизни 1891-1942», того самого, чьи стихи Гумилев, напрасно кажется, называл образцом поэтической глупости, тогда как сегодня в нем видят предтечу концептуализма. Но получить удовольствие от чтения сумасшедшего корабля можно понятия, не имея, что Черномор — Михаил Гершинзон, а Акович — Аким Волынский. Книга ведь не про то, это не биографический справочник хотя корабль является собой эталонный роман с ключом. И именно от форшевских кличек ведут свое происхождение «Королевич», «Синеглазый» и «Командор» в Катаевском алмазном моем венце. Сама форш, как вы наверняка знаете, Далива. Суть корабля не в изложении тех причудливых и почти недостоверных обстоятельств, в которых Ходосевич знакомился с Берберовой, а Грин заканчивал алые паруса. Корабль не просто погружение автора, почти шестидесятилетнего, в милую ему сердцу невозвратимую среду, не просто прощание с теми, кого уж нет и привет тому, кто далече, но внятное концептуальное высказывание, чем и определяется его ценность, во-первых, и нелегкая литературная судьба, во-вторых. Революция в России, та самая революция, которую 70 лет облизывали и на которую 20 лет самозабвенно клевещут, была в огромной степени не социальной, а эстетической. Это была революция художников, желавших выйти из мастерских на улицы. Революция артистов, мечтавших об окончательном слиянии духа и быта. И сколь бы кровавая эта революция не оказалась в стране, вообще мало приспособленной к аккуратным и мирным переменам, единственными людьми, которые от нее выиграли, пусть краткосрочно, были художники-утописты, футуристы, мечтавшие о великих потрясениях, и символисты, их предсказавшие. Им довелось пожить в собственной утопии, а потом она кончилась и началось то, что Блок называл «марксистской вонью». Собственно, их революция не имела никакого отношения к Марксу и весьма касательное к Ленину. Это было обрушение старых декораций, скрывавших от них подлинный лик мира. Этот лик мира и был прозрачным, голодным, весенним Петроградом 1919 года, городом, из которого сбежали «фармацевты», как называли в бродячей собаке обывателей. Чем-то подобным, хотя и не столь волшебным, по причине более бурной советизации, Была и Москва 1919 года, какой предстает она в повести о Сонечке Цветаевой. Ведь и Цветаева лучшие свои стихи и драмы сочинила с 1917 по 1922 год. И ее крысолов, подобно Гриновскому, был задуман тогда же. В этом причудливом гамельне, каким нарисовалась Цветаевой Москва, а Грину Петроград, узнаваемый в каждой детали, есть крысы, кто бы спорил. Но есть и музыка, которая сильнее крыс».